Глава 17, из которой следует, что некоторые вопросы могут решаться сами собой. Упорство никогда не значилось в числе моих добродетелей, поэтому методичное уничтожение противников в течение целых двух дней можно было смело относить к разделу «Личные подвиги». Как и накануне, я присоединился к группе «Меркуция» и отправился с ней в пески, где и провел почти 10 часов в практически непрерывных боях с врагами рода человеческого, гномского и эльфийского. Поднялся до сорокового уровня. Ну и маленько подзаработал, конечно. Если бы не пара любопытных событий, произошедших ближе к вечеру первого дня, об этом можно было бы и вовсе не рассказывать. Но эти события повлекли за собой последующие, так что без рассказа о них никак не обойтись. Мы били нагов. Группа сегодня была пониже уровнем, да и качеством, чем вчерашняя. И Меркуций не рискнул ее бросить против Иблисов. Те могли порвать нас на британский флаг. После того, как очередной змеи-человек испустил дух, у меня выскочило сообщение. «Вами открыто деяние змеелики третьего уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще 199 противников из расы нагов»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 Ну или как минимум неплохие. Вот только Свис этот меня смутил было. Где его искать-то? Но поскольку Файрл игра качественная, вопрос тут же отпал сам по себе. Вам предложено принять задание Свис Король Нагов. Условия. Убить в пещере Фатах Свиса Короля Нагов. Награды. Выполнение части деяния Змееликие. 1000 опыта. 600 золотых. Предупреждение. Это задание одному будет выполнить крайне затруднительно. Для его выполнения возьмите с собой шесть 8 друзей. Сообщение. Данное задание предусматривает вариативный уровень сложности выполнения. Принять. Ну вот, другое дело. После этого я вздохнул совершенно спокойно. И начал убивать нагов с гораздо большим удовольствием. Чем больше прибью, тем ближе награда за деяние. И остальными деяниями надо будет заняться. Награда-то за третью ступень куда как хороша. Под занавес уже после ухода из Дюн, поскольку Меркуций решил-таки бросить нас на Иблисов, произошло еще одно приятное событие. Вы повысили активное умение меч возмездия до второго уровня. При применении сила удара возрастает на 60%. Вероятность критического удара возрастает на 40%. Стоимость активации умения — 40 единиц маны. Время восстановления умения — 40 секунд. Это было уже не просто приятно. Это говорило о том, что я правильной дорогой иду. День закончился 41 уровнем и четким планом на завтра. Бить нагов до упора. Правда, все осложнилось тем, что Меркуций мне сказал. Ты завтра ко мне не пытайся пристроиться. Уровень у тебя уже нормальный. В клан наш ты не пойдешь. Так что чужое место занимать я тебе в своей группе не дам. Без обид? Я заверил Меркуция, что никаких обид и в помине нет. Сказал ему большое спасибо. И отправился в караван-сарай на предмет выхода из игры. По факту я, конечно, маленько расстроился. Все-таки я к его стилю притерся более-менее. Лидер групп он хороший. Да и народ подбирает адекватный. Сам видел, как он пару гонористых мечников отшил. Весь вечер я размышлял не столько о том, что, судя по всему, придется самому формировать группу и идти гвоздить нагов. Ничего страшного и в этом не было. Плюс маршрут разведан, противник привычный, а уж сферы избиения врага с тем же Меркуцием мы смело разделим, поскольку дюн много и нагов на всех хватит. Моя голова болела в основном по поводу грядущей битвы с Висом. Я залез в сеть и изучил, что это за экзотическая нечисть такая. Товарищ оказался одним из древних идейных прислужников зла. В прошлом этот тварюшка служила всем темным властелинам, которые вскарабкивались на черный трон. Во время последней большой войны он выступал на стороне великого дракона, перебил кучу светлых и после войны был сослан в пещеры Фатах, в каком-то всеми забытом оазисе. Жесток, коварен, живуч и вешает кучу неприятных дебафов. Вдобавок там, кроме него, ошивается толпа нагов рангом поменьше, а также пара его офицеров, тоже весьма неслабые граждане. И выходит, что по-любому заход туда и на стандартном-то уровне явно не прогулка, а уж на экстре. Хотя, может, в экстре и выход, так сказать, от противного. Собственно, что за экстра, спросите вы? А это слово как раз и относится к вариативным уровням сложности. Оказывается, есть в или места и монстры, с которыми бороться можно с разными ступенями допуска. В данном случае пещеру можно было пройти на нормальном уровне. Это когда количество противников будет адекватной ситуации, и лупить тебя не будут соразмерно твоему уровню. И получишь ты за это строго оговоренные в условиях квеста награды. Второй уровень сложный. Врагов становится много, да и посильнее они. Зато золото с них летит раза в два больше, и шанс выпадения предметов увеличен на 40% от обычного. Правда, основная награда неизменна, та же, что и на нормальном уровне. Ну и, наконец, уровень сложности экстра. Врагов немеренно. Сила у них увеличена вдвое от номинала. Причем все это еще является забегом на время но и награды соответствующие. Золото с врагов течет рекой. Шанс выпадения предмета увеличен почти вдвое. На 35% увеличена возможность выпадения элитных вещей и других вкусностей, причем на самые разные уровни, за что этот режим и был любим Хайами. Про редкие вещички и говорить нечего, только так выпадают. И основная награда расширяется, правда рандомно. В каждом случае может быть что-то оригинальное, но в любом случае это была хорошая, редкая вещь. На форуме писали, что в наградах за экстра прохождение бывали даже сетовые предметы. Правда, очень-очень нечасто. Да и шанс успешного прохождения на экстра уровне не такой уж и высокий, слиться там проще простого. Разработчики не дураки и прекрасно понимали, что для хаев такие рейды на один зуб. И выходит, что это фактически чит. Поэтому и поставили на подобные пещеры, замки, подземелья и иные зоны с разноуровневыми прохождениями ряд ограничений. Все эти зоны были квестовые. И войти в них могла только группа, имеющая в своем составе игрока, впервые проходящего данный конкретный квест. И сам квестоносец, и еще половина группы, максимальное количество ее участников — 8 человек должны обладать уровнем, соответствующим локации в которой находится место прохождения квеста. При этом уровень этой половины не должен превышать уровень локации более чем на 10 единиц. И, наконец, так сказать, фаталити. Разница уровней в группе не должна превышать 80 единиц. То есть, если я, квестоносец, имею 41 уровень, то игрок со 122-м может перекуривать в стороне. Не видать ему рейда фигули ему на рагули. Многоуровневые квесты в Файроле выдавались нечасто, в основном за деяния, и то не за все. Получить их можно было только один раз, и поэтому бизнес на этом делать было проблематично. В свете всего вышеизложенного, игрок с таким квестом приветствовался, и пикап-компанию на экстра-прохождение найти в целом было несложно. Беда была в другом. Во-первых, вероятность удачного прохождения в случае пикапом была невелика. Несыгранная группа, разные люди. Для серьезного рейда это не подходит. Плюс в случае удачного прохождения пикапом, кто даст гарантию, что загруппники не положат меня прямо там, у трупа этого свишса, короля нагов? В процессе точно нет. В процессе они меня беречь будут. В случае смерти квестоносца квест сразу считался проваленным. А вот потом, после вручения награды, все могло быть незамысловато. По паре ударов мечом всем низкоуровневым согрупником, розыгрыш предметов между оставшимися, после чего веселые и довольные хаи идут к выходу. А я с остальными соконфетниками сижу над надгробия грустный и в подштанниках, и выслушиваю их упреки. Не вариант. Клановых позвать. Опять же не катит. Они помогут, и паровозом по пещере протащат, и еще с собой сокланов с моим же уровнем припрут, чтоб те тоже подкачались, и потом непременно отберут все награды в клан Хран, и все приличное, по дороге выпадающее, тоже. И в чем тогда изюм? Нет, основная цель, конечно же, будет выполнена. Но елки-иголки, вещички, это же тоже цель. Так что этот вариант тоже мимо. На нормальном уровне пройти, тут наоборот, фиг компанию найдешь. Равноуровневые игроки со мной не пойдут. Одно дело идти на кач, совсем другое на почти верный вайп. Лихие головы, разумеется, найдутся. Но от них проку нет, тут сыгранность нужна. прохаев и говорить нечего. Их не то, что на нормальный, их и на сложный уровень прохождения не затянешь. А вот на экстру, пожалуйста». Сказка про белого бычка, блин, выходит. Вероятность собрать группу игроков с таким же квестом есть, но сколько я ее собирать буду? А цена ошибки, будь здоров какая. Если я не выполнял с первого раза квест, у меня накрывался шайтанем хвостом не только он, но и деяние. А вот это было совсем уже обидно. Почитав форум и подумав еще, я решил так. Добью завтра нагов до нужного значения, А потом видно будет. Утро вечера мудренее. Тем более, что пришедшая в соответствии с договоренностью и просидевшая полчаса под дверью, поскольку я пребывал в Файроле, Вика, уже приготовила ужин. И теперь терпеливо ждала, когда я соизволю пойти откушать. Черт возьми! Ее предшественница уже монитор в окно бы выкинула. Или она просто еще не освоилась. В любом случае, еда была вкусная. Вика милая. Так что вечер задался. Предшественница, кстати, запропала. Я не то чтобы ждал звонков с криками и всего такого, но тем не менее и не ожидал, что все пройдет настолько тихо. Наверное, мы просто здорово надоели друг другу. Она это тоже поняла. И слава богу. Утром Вика отправилась по каким-то своим делам, спросив предварительно, каковы мои планы на день. Я ей сообщил, что мои планы... Это тотальное истребление нагов. Порадовался ее адекватной реакцией. Ну, тоже хорошее дело. После некоторых моральных сомнений выдал ей ключ от двери. Сообщив, что буду рад ее видеть снова прямо сегодня, Вика мило запунцовила щеками, после чего, чмокнув меня, отбыла. Про массовое убийство нагов рассказывать практически нечего. Группу я собрал за полчаса. Народ подобрался нормальный, внятный. И кошмарили мы этих чешуйчатых часов семь подряд. Результатом стало выполнение первой части квеста, два уровня золота и кое-какие вещички, из которых мне ни одна не показалась нужной. Я хотел было посетить аукцион, выставить туда все благоприобретенное за последние дни и ненужное мне имущество. Но решил это сделать завтра. Так и закончился второй день. Надо отметить, что нынешний образ жизни мне начинал нравиться. Мне не надо вскакивать по будильнику, пихать в себя бутерброд, не лезущий в горло. Не надо вклиниваться в толпу людей, спешащих на работу. Есть в этом прелесть. Будильник, впрочем, меня разбудил. Его завела Вика, и сейчас она что-то сонно бормоча шарила ногой у дивана, видимо, пытаясь отыскать тапочки, которых у нее в моей квартире сроду не было. Рефлекс, однако. — Ты чего в такую рань? — спросил я у нее. — Так на работу же! — ответила она, наконец, разлепив глаза. — Спи давай! — погладил я ее по голой спине. — Я тебе теперь и царь, и бог, и воинский начальник с правом решающего слова. Эти трое поработают, не развалятся. Хорошо спать с начальником. Довольно мурлыкнула она, засунула нос мне под мышку и уснула. не знаю «Не спал», — сказал я, и тоже уснул. Через два часа она все же отбыла в редакцию, накормив меня завтраком и удостоверившись, что вечером я ее ожидаю. «Три дня подряд девушка живет у меня, и это меня не напрягает. Это что-то новое. Со времен развода такого не было. Да и до него тоже». С другой стороны, она первая из довольно длинного списка моих подруг, которая умеет хорошо готовить, не пилит меня за сиденье у монитора и не заводит разговор о том, кого мы будем звать на нашу свадьбу, а кого нет. О чувствах говорить глупо. Не водится за мной сентиментальности, но в плане удобства она явно несется впереди всего этого списка в желтой майке лидера, и пусть пока будет так. Ладно, хватит лирики. «Надо чего-то думать по поводу квеста. Либо я его делаю, либо нет. Пора уже потихоньку выбираться в сторону дриады. План по уровням я выполнил и перевыполнил. С 43-м уровнем уже можно на что-то рассчитывать в этих местах, если с умом действовать. Хотя хорошо бы 45-й, 48-й взять. Тогда все было бы совсем шоколадно. Выйдя из караван-сарая, я остановил горбоносого стражника, проходящего мимо меня». «Скажите, уважаемый, где здесь аукционный дом?» «И тут недалеко», — ответил мне он. «Вон за тот дом сверни, там потом лавка Менялы Рахимбая будет. Он жадный, злой, как собака. Просил у него пять золотых взаймы. Не дал». «Беда», — покачал я головой. «А дальше как идти?» «Да», — отвлекся от ругани в адрес Менялы Стражник. Потом иди за лавку этого отродья Михака. Пройдешь через площадь, потом мимо Духана Ибрагима. Там такой шашлык, вай! не барашек поцелуй, гури и клянусь мамой честное слово. Ты его кушаешь, как в рай летишь. Слушай, пошли его покушаем. — Как тебя зовут, уважаемый? — вздохнул я. — Саид, — подбоченился стражник. — Саид, вот тебе золотой. «Сходи потом покушай и выпей за мое здоровье». «А мне объясни, как до аукционного дома дойти?» «Правда, мне туда надо, мамой клянусь». Я протянул стражнику золотой. Тот его взял и улыбнулся. «Ваша репутация у жителей Селгора увеличена на 3%. Теперь вы можете получить незначительные скидки у торговцев, продающих свои товары в черте города». При достижении увеличения репутации у жителей Селгора на 20% и более, вам станет доступен ряд квестов, в том числе и скрытых. «Можешь не сомневаться, дорогой, я и выпью, и закушу за твое здоровье», – заверил меня Саид. «Обязательно и немедленно, и станцую, ты знаешь, как я танцую!» И Саид нацелился на то, чтобы изобразить какой-то танец. Э, брат, не надо сейчас, потом станцуем. Как мне к аукциону пройти? Я уже жалел, что вообще этого Саида остановил. Репутация — это здорово. Но он мой мозг уже разрушать начал. Э? А, аукцион! Как за Духан зашел, так вот и он стоит. Там еще флаг такой висит, мэч и молот на нем. Спасибо тебе. Я искренне потряс руку Саида. «Хорошо посидеть!» И быстро пошел в сторону, указанную мне радушным стражником. «Дела да делаешь, в Духан заходи, я там буду!» Кричал мне вслед Саид. «А, сейчас, не хватало мне еще в игре синячить!» Бормотал я про себя. Хотя, надо думать, и в пьянке был смысл. Процентов пять, а то и десять репутацией можно было хапнуть на этом деле. Это по-любому. Но поскольку мне эта репутация в данный момент как шла, так и ехала, то и заморачиваться этим я не собирался. Меня влёк к себе аукционный дом. И продать кое-что надо, и разлёт цен посмотреть. Не всю же игру я оборванцем должен ходить. Я и сам понимал, что со стороны я выгляжу забавно. Ну, сами посудите. Стальная кираса и кожаные наколенники. Хотя, с другой стороны, таких, как я, тут было немало. Аукционный дом представлял собой здоровенную домину с колоннами у входа, с куполом сверху и с десятком охранников, надо думать, для антуража. Внутри этой домины был огромный зал, в котором толклась большая куча игроков, а на постаментах стояли десятки аукционистов. Я подошел к одному из них. «Продать? Купить?» – прокричал он мне. Не кричать он не мог, поскольку гул от десятков голосов одновременно говорящих людей в результате давал объемный шумовой эффект, да еще и куполообразный резонирующий потолок. «Сначала купить!» — крикнул ему я. Аукционер кивнул, и передо мной на интерфейсе возникла таблица, в которой я голосом мог задать параметры искомого мной предмета. Класс, уровень, вид предмета, дельту цен, ну и так далее. Около получаса я копался в продаваемом игроками имуществе и усвоил две вещи. Продать все свое имущество я могу, но совсем недорого, хотя и повыше вендорских цен. А вот купить себе что-то приличное я не могу, поскольку все действительно хорошие предметы стоят очень дорого. А покупать какой-то хлам вроде того, что я собираюсь продать, и платить деньги за одну-две единицы силы, смысла вовсе никакого нет». Хотя я сделал исключение для перчаток. Они у меня были совсем уж древние, еще из тех, что мне выдали в замке. Все остальное у меня было или на том же уровне, или даже лучше. Относительно усвоив порядок цен, я выставил свои предметы на аукцион. Отдал распоряжение аукционисту на перечисление денег, вырученных от продажи мне на почту. А если вещи не продадутся, то и их тоже. — Вещи по почте не посылаем, необходимо забирать лично, — сказал, как отрезал аукционист. — Как так? А если я осел гор покину? — Сможете забрать, как вернетесь, — сказал аукционист. Месяц вещи хранятся бесплатно. Далее по 10 медных монет в день, и так до полугода. А потом... Потом вещь отчуждается в пользу аукциона, — бесстрастно сообщил мне он. — Жестко тут у вас, — сказал я. Аукционист на эту реплику не отреагировал и проорал свое «продать, купить» следующему посетителю. Покупки обошлись мне копеечку. За средние, в общем-то, вещи я отдал почти тысячу золотом. Я на делах, наконец-то, раскидал очки характеристик. Не поверите, все руки не доходили. И посмотрел на свои показатели. Базовые характеристики персонажа. Сила 177. 105 плюс 64, интеллект 18, 13 плюс 5, ловкость 31, 17 плюс 14, выносливость 137, 75 плюс 62, мудрость 20. В следующий раз в мудрость надо ввалить побольше, сказал себе. Но в целом картины я остался доволен. Танк, елки-палки, бронепоезд, сила и мощь. Да еще и 45 пятый не за горами. У меня там щит припасен под это дело. Хотя с другой стороны мало ли что. Статы там, конечно, запредельные. А ну как меня убьют и помашет мне тот щит ручкой. Ладно. Будет 45 пятый уровень, буду думать. — Привет, бродяга! — обрушился мне на плечо удар. Не слишком соответствующий сопутствующему ему мелодичному девичьему голосу. Я обернулся. На меня, улыбаясь, глядела Милле Одна из приближенных к седой ведьме Персон, красотка с двумя мечами за спиной. «Привет, Милли», — улыбнулся ей я. «Как дела?» «Нормально», — расплылась в улыбке девушка. «Я бы даже сказала хорошо. Вообще, в это время я всегда работаю. Но сегодня внезапно обрушился выходной, и я полностью счастлива. Пусть прозвучит неполиткорректно, хвала карантинам». «Эва как?» — удивился я. «Ты-то как?» Я взглянул на вполне довольную жизнью Милли и сообразил, что она и есть мой входной билет в пещеру с виссом. Она и на мою долю лапу не наложит, и в спину не ударит, и время у нее есть. Я-то? Да тоже неплохо. Но есть у меня одна проблемка, которую ты можешь мне помочь решить к нашему взаимному удовольствию и обоюдной выгоде, ведь и сообщил ей я. Это как? Слегка удивилась и немного порозовела щеками Милли. «Ты сейчас о чем?» Я объяснил Милли, что к чему. Она, как и ожидалось, сразу вписалась в тему, оживилась и стала рыться в френд-листах, отыскивая соратников, находящихся онлайн. В связи с понедельником, похоже, не так их и много было. «Ты давай тоже не теряй времени», — попутно пихнула она меня. «Молоднякащи, желательно хилера для себя. Я тут трех лбов вызвала. Те еще зверюги. Так что ты о танках не беспокойся. А вот мага, хила и рогу поищи. Из своих, такого же уровня. Нет своих? Ищи из чужих. Нам подставы не страшны. С этими-то тремя обалдуями. Их и ломом не убьешь. А рога-то нам на кой? Не понял я. Там сундуки будут закрыты, и тайники, и ловушки. Ты сундук откроешь? Нет, и я нет. — А рога — да. А в сундуке вещи хорошие могут быть, золотишко и все такое. — Про ловушки я объяснять тебе, наверное, не стану. Давай-давай, кидай в чат сообщение, не спи. Я подумал секунду и написал. Собираю группу из восьми человек в пещеру Фатах на свиста короля нагов. Ха и танки есть 4 на четыре, лоу — один на четыре. Нужны лоу, хиллер, рога, маг не ниже тридцать пятого уровня. Статус прохождения подземелья — экстра. Я, честно говоря, не ожидал, что через минуту в личку так активно начнет долбиться народ. В основном, правда, моего класса силовики. Тем не менее, через пять минут мы укрепились хилером 44-го уровня по имени Дикс, магом-огневиком, как он представился, 43-го уровня Фларом, и рогой 44-го уровня, созвучным именем Треген. Собрал... Миллере критично оглядела войско, призванное под мои знамена. «Вроде нормальные ребята», — с достоинством произнес я. «Да это не сильно важно. Все равно молотить нагов мальчики будут», — ответила мне она. «Вот, кстати, и они». Один за другим открылись три портала. и Из них вышли воины, внешне напоминающие линкоры, в первую очередь по монументальности и количеству имеющегося на них железа. «Привет, Милли!» — проревел один из них, носящий имя Эрадор. «Как ты, детка?» «Сто раз просила не называть меня деткой!» — возмущенно заорала Милли. «Смотри, Хейгин, это мои железнолобые друзья. Эрадор, Нокс и Турок. Парни, это хейген «Ха! Любишь ты, Милли, с малышней возиться!» — усмехнулся Турок. «Привет, хейген «Ведьма этой малышне кольцо личного друга послала» и на осаду цитадели диких сердец пригласила, язвительно сообщила Миллере железнолобом. — На которой вас не было, между прочим. — Сто раз говорил тебе, мы на тренировке были. Мы ведь Олимпийский резерв, — прогудел Нокс. — Сколько еще извиняться надо? — А про тебя я слышал, парень. Это ты на осадной башне выжил, когда все ветераны полегли? — Я. Мне было приятно, что про меня слышали даже такие здоровенные обломы. «И мою задницу спас там же», — добавила миллеры «За это отдельное спасибо», — захохотал Эрадор. «Я давно на нее зуб точу, и она мне дорога». «Облизнись и забудь», — осекла его милли и скомандовала мне. «Кинем группу». Через минуту группа была сформирована. И через портал, который открыла милли мы перенеслись к этому самому оазису Фаттах, прямиком ко входу в пещеру. Был он маленький, земляной, явно узкий и заросший каким-то кустарником. — Так, молодежь, слушаем сюда. Ваша задача — не сдохнуть самим, и самое главное — не дать умереть вот ему, — Миллере показала на меня. — Можете никого не убивать, вообще ничего не делать, но он должен быть жив и здоров. — Хиллер, запомни все внимание Хейгену, понятно? — А я? — спросил Треген. — Ты тоже под удар не подставляешься. Твое время приходит, когда мы все зачистим. Вы имеете в виду, там респа нет. Как зачистили помещение, стало быть, шабаш. Наги не воскреснут. Вот тогда по углам и пошаришься. Маг промолчал. Видимо, он знал, что ему делать. — Все готовы? — спросила Милли. Мы кивнули. Олимпийский резерв брякнул железом. — Погоди, надо правила трофеев выставить, — сказал я Милли. — Кому нужно, я так думаю. «Ты лидер, тебе думать!» — жестко сказала Милли. «Как решишь, так и будет!» Мне пришлось взять на себя лидерство, поскольку ни на кого, кроме меня, не заактивируется механизм выставления режима прохождения квеста. «Все установил», — сказал я Милли. «По необходимости». «Тогда вперед!» — сказала она мне, протянув руку к лазу.